Глава четырнадцатая. Салли Ксермен вернулась в палатку, притащив на буксире изолированный медицинский контейнер со свежим запасом жидкого питания и новыми капельницами. Странный, солоноватый запах внутри палатки наполнил ее новыми страхами. Салли непроизвольно вздрогнула, а затем встряхнула головой, чтобы прогнать неприятные мысли. Она засунула контейнер, висевшую на стене сетку, и закрепила ремнями. Затем, не теряя понапрасну времени, подплыла к парализованному телу Роджера и установила капельницу. Взглянув на изможденное лицо мужа, Салли почувствовала, как у нее защемило сердце, и отвернулась. Верно говорится в старой поговорке: отчаянный астронавт. Наполовину мертвец. Сколько ей еще предстоит работы? Разве можно давать волю чувствам? Выплакаться, она успеет и позже. Поставив капельницу, Салли подплыла к портативному компьютеру, чтобы проверить состояние Роджера. Но здесь ее ждал неприятный сюрприз. Компьютер почему-то вышел из строя. На экране плясала мишанина голубых. И оранжевых линий, а из динамиков доносились сплошные помехи. Салли выругалась. Компьютеры никогда просто так не выходили из строя. Эта машина соответствовала самым жестким стандартам качества. Подобные ей широко использовались в космических полетах. Вероятность их поломки была практически равна нулю. Салли стукнула ладонью по верху машины. потом тряхнула ее и даже раскричалась, однако тут же одумалась и взяла себя в руки. Попробовала вновь вступить в контакт с машиной, пробежав пальцами по клавиатуре. Изредка на экране загоралось сообщение «Ошибка при вводе!» Большей частью отображалась какая-то абракадабра. Салли решила перенести компьютер на корабль, Чтобы проверить его работу, подсоединив к главной сети, она молилась, чтобы проблема свелась к простой, программной ошибке. В медицинском компьютере у них имелись запасные программы. Что-то обормоча себе под нос, Салли отсоединила машину и осторожно подтащила ее к шлюзу. С парящим у локтя компьютером Салли вернулась назад к кораблю. и втянула машину в шлюз. Оказавшись внутри корабля, Салли закрепила компьютер на тележке и толкнула вдоль коридора по направлению к жилому отсеку. Достигнув зоны гравитации, подтянула тележку за собой по пандусу к ремонтной мастерской, располагавшейся на первом уровне. Там Салли установила машину на стол и вернула тележку по пандусу на второй уровень. где она оставила связанного Бишвана. Заведенный порядок рухнул. Салли пришлось применить к промоду и Тилли насилие. Как теперь они смогут смотреть друг другу в глаза? Салли отдавала себе отчет, что теперь, когда Роджер превратился в живой труп, она целиком зависит от мастерства промода. Ей понятное дело. Потребуется куча денег, чтобы оплатить уход за Роджером. Нужна будет самая дорогая страховка, если вдруг к нему вернется способность двигаться. Даст бог, он еще выйдет из комы. Салли решительно стиснула зубы и отправилась посмотреть, как там Бишваны. Еще не дойдя до их апартаментов, она услышала доносившиеся оттуда крики, Бешваны бронились, на чем свет стоит. А, вот и она! взвизгнула Тилли. Предательница, проникшая в наши ряды. Как вы смели бросить нас здесь связанными? выкрикнул Промот. А что еще мне оставалось? ответила Салли, нарочито безразличным тоном. Разве я могу доверять вам, когда покидаю корабль? Ведь вам ничего не стоит, пока меня нет. Сняться с места. бросив нас с Роджером на произвол судьбы. Да вы же сами сказали мне о своих намерениях, так что...» Салли отвернулась. Ее взгляд упал на маску Шивы, хайдарабадской школы, которая поглядывала на всех своими хитрыми, если не сказать коварными глазами. «Как бы то ни было, сейчас я вас развяжу. Что-то случилось с медицинским компьютером. Придется прибегнуть к помощи главного». чтобы выяснить, в чем тут дело. Промуда это не успокоило. Ваши действия противоречат правилам и та. Как астронавт, я должен выразить протест против этой вашей акции. Салли подавила улыбку. Напыщенный болван. И она принялась развязывать своих пленников, начиная с панди. Девушка тоже была настроена отнюдь недружески. Она отвернулась, чтобы не смотреть Салли в лицо, а затем вообще повернулась спиной и тут же убежала к себе в комнату. Оказавшись на свободе, Промот обжег Салли желчным взглядом, однако не набросился на нее с кулаками, чего она в душе опасалась. Промот трезво смотрел на вещи, по крайней мере, так показалось Салли. Он обнял жену, разрыдавшуюся, как только с нее. спали последние путы сальлик сермин оставила промода наедине с его семейными проблемами а сама заторопилась в мастерскую последняя представляла собой цилиндрическое помещение шириной в 10 футов и высотой 12, уставленное полками где хранились инструменты запчасти и портативные блоки питания в центре на полу стоял стол на котором Салли оставила медицинский компьютер, блок в белом прямоугольном корпусе из алюма-керамики и отдельно клавиатура на три дюжины кнопок. Салли понимала, что проблема связана не с питанием, батареи были в полном порядке. Надо использовать для диагностики компьютерную сеть корабля. Она принялась искать на полках подходящий кабель, и, наконец, обнаружила шнур, совместимый с медицинской установкой. Приказав опуститься с потолка передвижной платформе, на которой располагалась консоль главной сети, Салли присоединила кабель. На платформе чуть выше соединительного гнезда включился монитор. — Привет, корабль! — произнесла Салли. — Привет, Салли! — прозвучала в ответ. — Мне нужна диагностическая проверка. Вот этой медицинской установки. Она совершенно невменяема. Питание в порядке. Батареи заряжены почти полностью. Дело либо в программе, либо что-то серьезно повреждено в модуле обработки данных. Машина даже не выключается. Я все хорошенько исследую. Наступила долгая пауза. Судовой компьютер подсоединился к медицинской установке и подключал необходимые программы. Затем из динамика донеслось какое-то невнятное бормотание, которое вскоре переросло в оглушительный скрежет, будто кто-то водил железом о железо. Изображение на экране рассыпалось на множество непонятных символов. Иногда через них пробегали столбцы чисел, а потом красными буквами замигало сообщение об ошибке. Салли не могла поверить собственным глазам. «Происходило нечто неслыханное. Но что, собственно, все это значит?» Услышав скрежещущий звук, Салли обернулась к маленькому компьютеру. «Тот будто сошел с ума!» «В чем же дело?» — спросила она упавшим голосом, в отчаянии продолжая нажимать на кнопку отмены команды. Лампы у нее над головой на мгновение вспыхнули и погасли. Мастерская погрузилась в кромешную тьму, а затем взвыла сирена. И тут на помощь пришел резервный компьютер, загорелись аварийные огни, небольшие датчики, работавшие исключительно от запасной компьютерной сети и расположенные по всему кораблю, объявили «Оранжевое состояние! Авария в компьютерной сети!» Резервный компьютер Говорил приятным мужским голосом, таким же, как и у главного судового компьютера. Он повторил сообщение несколько раз. От пандуса донеслись крики, и вниз сбежал Промот, волнение и размахивающий руками. «Что происходит? Что здесь происходит?» — вскричал он, увидев Салли. «Не знаю, Промот, корабль умирает, что-то разрушило высшие уровни его сети». «Что?» — Промот повернулся и бросился наверх, к мостику. По-прежнему выла сирена. Экран судового компьютера бешено мигал, высвечивая какую-то несуразицу, а затем вообще погас. Салли протянула руку, чтобы вытащить из гнезда соединительный шнур, ведущий к медицинской установке. Но едва она дотронулась до кабеля, как получила такой удар током. что ее отбросило назад. Дико закричав, Салли ударилась спиной о полки. Обожженная кожа ладони причиняла нестерпимую пульсирующую боль, а горлу подкатила тошнота. Будто пьяная, она поднялась на ноги и, покачиваясь, выбралась из мастерской. С трудом поднялась на третий уровень. За промодом нужен глаз да глаз, кто знает. Что ему взбредет в голову? Роджер все еще находился в космической палатке, совершенно беззащитной, перед бездонными глубинами мироздания. Если промот сейчас включит двигатели судна, Роджер изжарится заживо вместе с палаткой. По мере того, как Салли удалялась от мастерской, легкое поскрипывание ее костюма становилось все слабее. Когда оно стихло... Болты на задней панели медицинского компьютера с поразительной быстротой открутились. Крышка откинулась, и наружу вылетел модуль-разведчик-легион формы, внешне напоминающий паука. На своих тонких ногах он устремился исследовать внутреннее строение корабля. Он двигался со скоростью насекомого, и человеческий глаз едва мог уследить за его перемещениями. Главный компьютер судна был временно выведен из строя путем введения разрушительной программы. Она-то и разъела тончайшие связи высших уровней искусственного интеллекта. Модуль-разведчик вернулся через несколько секунд и выпустил посыльного, который юркнул в открытый корпус компьютера. Затем модуль занял атакующую позицию у дверей мастерской, готовый броситься на первого, кто войдет. В это время сама легион-форма выбралась из компьютерного корпуса одним стремительным рывком, высвободившим ее округлое сегментированное тело, которое тут же устремилось дальше при помощи множества небольших мускулистых ног. Сначала надо было обеспечить безопасность центральных узлов. Поистине это задача номер один, решила легион-форма. Она плавно соскользнула по ножке стола и направилась вдоль коридора со скоростью около трех миль в час вслед за модулем разведчиком, который стремглав нёсся вперед на своих паучьих ногах. У Пандуса неуклюжая легион форма, похожая на противную толстобокую гусеницу размером с крысу, направилась вниз и повернула за угол. Модуль разведчик. уже отвинчивал болты на люках подсобного отсека, через которые можно было пробраться к кабельным линиям корабля. Как только люк открылся, модуль приподнял легион форму, точнее ее центральный мозг, и помог ей пролезть внутрь отверстия,